Глава пятая. Я удивленно уставилась на Фина. Сексуальная? Я же разумная, практичная. На меня всегда можно положиться. И ничуть я не сексуальная. Вот Джуэл сексуальная. Как она обнимала Фина и щекотала ему ухо кончиком языка. А что сексуального в моих очках на цепочке и строгом костюме? Фин просто хочет быть вежливым или опять шутит. Я вспомнила, как он вытирал капельку крема с моей щеки, но отогнала эти мысли прочь. Сейчас речь не об этом. Прежде всего, вам надо дать понять Джонатану, какая вы потрясающая женщина, — сказал Фин. Ну как? Он никогда не ценил меня. Заставьте его ревновать. Да, великолепная идея, — согласилась я и взяла бокал. Это был уже третий Мартине. Только вот одна маленькая проблема. У меня никого нет. Начните с кем-то встречаться. Как у вас все просто, — сказала я саркастически. После мартини я осмелела, но это лучше, чем ныть. «Сейчас я щелкну пальцами, и появится мужчина!» Я заглянула в карман. «А может, где-то завалялась парочка?» Финн оценивающий посмотрел на меня. «Смотрю, вам стало лучше. Такой женщине, как вы, не составит труда познакомиться с мужчиной. Встаньте у стойки бара и улыбайтесь. Кавалеры сами будут падать к вашим ногам. А еще лучше ешьте пончик с кремом». В воздухе повисла тишина. Я посмотрела Фину прямо в глаза, он улыбался. Когда у него был такой взгляд, мне казалось, что земля уходит из-под ног. «У вас есть идеи?» — поинтересовался Фин. «Не хочу вспоминать о том, как меня бросило в жар. Думать не хочу, что бы это значило». «Все не так просто», — сказала я, отводя взгляд. «Даже если я найду парня, который согласится встречаться со мной, зная, что меня интересует не он, как об этом узнает Джонатан?» «Я вас понимаю». — Лучше, если это будет кто-то из нашей фирмы. — Если это будет кто-то из коллег, Джонатан его, скорее всего, пожалеет, — предположила я и сделала еще глоток. — Только не в том случае, если этот парень действительно без ума от вас. — Тогда этот мужчина должен быть еще и хорошим актером. — И где мне такого найти? — Может, нанять? — А что, если он прямо здесь? — И как я узнаю, кто из присутствующих сможет сыграть эту роль? — Я глядела зал. Может, бармены — бывшие актеры. Боюсь, я не решусь с ними об этом заговорить. — Да нет же, здесь! — сказал Фин и постучал себя по груди. — Вы? — у меня отвисла челюсть. — Нечего так смотреть. Я отлично подхожу. Кто бы сомневался. Я допивала уже третьей мартини, и Финн усмехнулся. — Если хорошо подумаете, то согласитесь со мной. Джонатан едва ли не заметит, что вы со мной, а я хороший актер, уверяю вас. Как утверждает моя мама, все до сих пор помнят, как я играл одну из сестер Золушки в школьной пантомиме. А в рождественском спектакле уронил овцу, когда встал на колено около яслей. И почему вы все еще не номинированы на Оскар? Зачем вам тратить на меня свой талант? Вы мне нравитесь, — признался Финн. Хотя иногда бываете слишком риски со мной. Если я могу помочь, почему бы этого не сделать? Кроме того, это кажется полезным и для моего имиджа. Джонатан же хотел, чтобы я намекнул в интервью, что собираюсь остепениться. Вот я и намекну, что вы именно та женщина. Надо будет только поприсутствовать на интервью, сказать пару слов, остальное журналисты сами додумают. Им только дай повод. Если Джонатан не узнает об этом раньше, то он уж точно все поймет. Убьем двух зайцев. А как же Джуэл? А что Джуэл? Вы же сами сказали, что у нее новый кавалер, бедный парень. Слава богу, я от нее избавился, иначе у меня в доме не осталось бы целой тарелки. Хорошо, если она узнает, что я не свободен. Для того, чтобы все поверили, будто вы действительно настроены на семейную жизнь, рядом должна быть женщина, которая не вызовет сомнений у окружающих, попыталась я переубедить Фина. Не хочу никого обманывать. Он и не спорил. Я не такой человек, не домосед. А если вы примете мой план, я, по крайней мере, буду знать, что это просто игра. Так мне будет спокойнее. «Видимо, коктейли возымели свое действие, и я увидела во всей этой затее зерно истины. Никто никогда не поверит, что я ваша девушка. Рядом с вами обычно модели и актрисы. Поэтому-то все и решат, что на сей раз все серьезно, когда увидят меня с вами». «Ах, вот как значит. Это уже был удар по моему самолюбию». «Да это и ненадолго, всего на несколько недель», — уговаривал меня Фин. «Потом сделаем вид, что мы расстались». и вы удалитесь с Джонатаном навстречу своему счастью». «По-вашему, это сработает?» — спросила я задумчиво. «Слушайте, вы хотите его вернуть или нет?» «Очень». «Несмотря на то, что из-за него чувствуете себя никому не нужной и нелюбимой?» «Но я его люблю», — сказала я и опять пригубила Мартине. «Хорошо. Если Джонатан действительно тот человек, который вам необходим, думаю, вы заслужили счастье». «Для начала надо убедить Джонатана, что вы не скучная, а очень компанейская и веселая. Мы изобразим бурную страсть, чтобы он не мог не заметить». «И как мы это будем изображать?» — спросила я с сомнением в голосе. «Например, можем поехать ко мне, допустим, просто выпить. Всю дорогу будем обниматься и нежно смотреть друг на друга. Когда подойдем к дому, начнем целоваться прямо у входной двери», — объяснил Финн. «Я не думала, что все будет по-настоящему», — ужаснулась я. Живо представив себе то, что описал Фин, Внутри все задрожало, Джонатан никогда бы не решился так себя вести. Я вдруг почувствовала небывалую легкость, полагая, что всему виной Мартини. Я хотела сказать, что не знаю, как мы заставим всех поверить. Не отправлять же всем сообщение, что у нас роман. Казалось, Фин не считал, что с этим возникнут проблемы. «Появимся вдвоем на вечеринке, уедем вместе с работы, а еще лучше вместе приедем». «Можете как-то невзначай упомянуть мое имя в дамской комнате, когда будет побольше народу? Сказать, что я без ума от вас?» Продолжал Фин. «А я буду обнимать вас на людях, особенно если на горизонте покажется Джонатан. Очень скоро все все поймут. Но Джонатан может решить, что он больше меня не интересует, раз у нас с вами роман». И я все еще пыталась убедить себя, что план Фина совершенно не подходит. «Когда он обратит на нас внимание, можете сказать ему, что это просто легкая интрижка. Я ничего для вас не значу или что-то в этом роде. Хорошо, если сумеете сказать это правильным тоном, как-то не очень серьезно, легкомысленно. Надо постараться остаться с Джонатаном наедине. Точно!» — Фин щелкнул пальцами. «Джонатан тоже поедет в Камерун. Если вы не соблазните его жаркой тропической ночью сама, я умываю руки. Больше ничем не смогу вам помочь». Посасывая апельсиновый завиток, я пыталась придумать хоть один аргумент против плана Финна. Финн посмотрел на пустой бокал. «Вам достаточно?» В голосе прозвучала насмешка. Воспитанная девочка, конечно же, сказала бы «да, спасибо», но вот до чего довело меня мое благоразумие. «Нет», — сказала я твердо. «Во всяком случае, мне показалось, что твердо». «Я выпила бы еще». «Вы уверены?» Финн посмотрел на меня с удивлением. «Абсолютно уверена». «Завтра у вас будет похмелье!» Фин подозвал официантку, на губах играла его фирменная улыбочка. Еще один марсини, даме и пиво для меня!» Я понимала, что принять его план было бы просто сумасшествием, но не находила аргументов против. У Финна же имелись ответы на все мои вопросы и резоны на все сомнения. Как мне убедить его, что эта идея – просто глупость? «Вы и правда думаете, что это сработает?» спросила я, дождавшись, когда официантка поставит бокалы и уйдет. А чем вы рискуете? Ваше положение никак не изменится, только будете знать, что сделали все возможное для осуществления своей мечты. Это лучше, чем сидеть и страдать. Фин поднял бокал. Договорились? Договорились. К своему огромному удивлению произнесла я и мы чокнулись. Предлагаю перейти на ты, сказал Фин, отпивая глоток. Я с улыбкой кивнула. «Доброе утро, Сама!» Бодрое приветствование Фина болью отдалось в моей голове. «Пожалуйста, не так громко!» прошептала я, даже не поднимая головы со стола. Я пришла на работу около получаса назад и лежала так уже двадцать минут. У меня не было сил даже пошевелиться. Первый раз в жизни со мной творилось такое. Надо беречь силы. Единственное, что я могла, это дышать, да и то с трудом. «Ох, дорогая, надо было все-таки не пить последний мартини!» — сказал Финн с наигранной заботой в голосе. Он стоял за моей спиной, и я не видела выражения его лица. По голосу можно было представить, что он усмехается. Финн никогда не упустит повода надо мной подшутить. «Уходи и дай мне спокойно умереть», — простонала я. «Тебе плохо?» — спросил он с иронией. «Как ты догадался?» Я боялась, что если пошевелю головой, она отвалится. «Дедуктивный метод. Я же знаменитый детектив». «Мне часто звонят из ФБР и просят помочь». «Сейчас я не могла даже представить, смогу ли встать». «Если бы ты знал, как мне плохо, так бы не говорил». «Мы вчера отлично погуляли», — сказал Фин. «К тому моменту, когда мне удалось запихнуть тебя в такси, ты стала просто душой бара. Давно так не веселился. Думаю, мы с тобой будем здорово проводить время на вечеринках». «Клянусь, я больше никуда никогда не пойду». «Тебе придется. Как еще все узнают о нашей любви?» Я аккуратно подняла голову и посмотрела на Фина. «Пожалуйста, скажи, что вчерашний вечер был дурным сном, что все, о чем мы говорили, просто шутка». «Конечно, нет. Мы же заключили соглашение и выпили за это, даже несколько раз». Он опять усмехнулся. «Я уже начал действовать. По дороге в офис я встретил Лекса и спросил, могу ли пригласить тебя на вечеринку, которую он устраивает в пятницу». Что? Внутри меня все бурлило от возмущения. «Наш коварный план никогда не сработает, если ты будешь прятаться!» Заметил Финн и сел на край моего стола, задев стопку папок. У меня не было сил сложить их. «Там будет Джонатан», — добавил он. Видимо, Финн полагал, что упоминание о Джонатане заинтересует меня и несколько взбодрит. «Господи!» Я уронила голову на стол. «И что сказал Леке?» «Наверное, был в бешенстве?» «Совсем нет?» Он удивился и сказал, что влюбиться в тебя — самое разумное из того, что я до сих пор сделал. Неужели я позволила втянуть себя в это? Не могу поверить, — простонала я. А теперь пошли, после сладкого тебе станет лучше. Финн спрыгнул со стола. Я сварю кофе, и ты сможешь съесть свой пончик. К моему удивлению, после еды и правда стало лучше. Голова еще побаливала, но у меня уже не было чувства, что она вот-вот упадет с плеч. Я даже смогла напечатать и отправить по электронной почте несколько писем. Хотя печатала очень медленно, потому что резкие звуки отдавались в голове. Фин принес мне кофе и даже попытался развеселить меня, притворившись, что кладет папки не в тот ящик. «Не мучай меня!» — проворчала я. «Ты же, кажется, должен быть в меня влюблен. «Верно», — задумчиво сказал Фин, опять садясь на стол. «Надо придумать что-то романтическое, чтобы продемонстрировать свои чувства». «Почему бы тебе для начала не слезть с моего стола?» — сказала я, убирая его руку, когда он пытался взять калькулятор. «Смотрю тебе лучше?» «Нет, я больная женщина и не могу больше это выносить». Едва я произнесла последнее слово, в дверях возникла фигура, которая показалась мне знакомой. Я пригляделась и узнала свою мать. Она стояла и лучезарно улыбалась. «Сама, дорогая, вот ты где!» «Мама!» мама? От изумления Финн открыл рот. Я не удивилась его реакции. Никому бы и в голову не пришло, что это моя мать. Нельзя было и предположить, что ей за сорок. Длинные рыжие волосы, лучистые глаза и гладкое счастливое лицо. В ее облике было что-то детское. Она никогда не пользовалась косметикой, носила сандалии, юбку с этническим орнаментом. И всегда выглядела великолепно. «Надеюсь, ей не помешала? Она одарила Финна кокетливой улыбкой. «Конечно нет», — ответил он, вставая, чтобы пожать ей руку. «Я Финн Гибсон. А я Звездная. представилась мама. Они стояли и мило улыбались друг другу. Я решила, что пора положить конец этой идиллии. «Я тебя не ждала. Я же говорила, что собираюсь в Лондон», — напомнила мама. Не думала, что так скоро. Я вспомнила, что она и правда что-то говорила. Это было внезапное решение. Импульс! «У нее всегда импульс», — подумала я. На днях мы все вместе медитировали, бродили по разным мирам, и нам открылась истина. Мне было сказано, что все дороги ведут в Лондон. И вот я здесь. А как же магазин? Несколько лет назад мама решила открыть магазин «Новый век» в Тонтоне. Мне очень понравилась эта идея. Казалось, что ей надоели бесконечные переезды. Я помогла маме с организацией, арендой, судой и прочими вещами. Какое-то время она была очень увлечена своим новым детищем, но постепенно оно занимало ее все меньше и меньше. Похоже, сейчас наша звездная увлечена новой идеей, поэтому она и пытается сменить тему разговора. Это сейчас важнее, Сама. Земле необходима помощь. Мы нашли канал, по которому поступает энергия. Став ее проводниками, мы сможем спасти планету. Я где-то слышал, что одна из энергетических линий Земли проходит рядом с Букингемским дворцом. проявил заинтересованность Фин. «Это правда, «Да, это правда!» Мама торжествующе посмотрела на него. «А это здание стоит на самой линии. Я чувствую энергетические волны!» Я положила голову на стол. Похмелье вернулось с новой силой. У меня нет никакого желания сегодня ни с кем общаться, особенно с мамой. Надеюсь, Фин перестанет ее разодоривать. Тем временем мама опять повернулась ко мне. «У тебя очень темная аура, Сама!» Ты не работала с кристаллом, который я тебе прислала? Жаль, я не захватила с собой нефрит, он очень успокаивает. Я спокойна, мама, — сказала я нервно. Просто голова болит. В твоем организме полный дисбаланс, необходимо почистить чакры. Хорошо, я все сделаю. Извини, но мне надо работать. Где ты остановилась? Давай встретимся вечером. «Сегодня возвращается Емима. У нее было невероятно интересное путешествие по мирам. Хочу ее послушать». Она повернулась к Фину. В прошлой жизни Емима была служанкой Клеопатры. Она рассказывает такие вещи, просто откровения. «Очень интересно», — воскликнул Финн. «Вы ни в коем случае не должны пропустить эту встречу. Слушайте, а давайте пообедаем вместе?» Неожиданно предложил он. «Я знаю один отличный вегетарианский ресторан недалеко от офиса», объяснял Фин маме очень верно, угадывая ее вкусы. «Там готовят великолепные ореховые котлеты». Просто загадка. Откуда Фин может знать, где находятся такие рестораны? Насколько мне известно, он предпочитает хороший стейк. Но факт остается фактом. Буквально в двух кварталах действительно обнаружилось небольшое кафе вегетарианской кухни. Через некоторое время мы уже заказывали тофу на гриле. Бобовое рагу и бурый рис. Мама расцвела, окружённая вниманием Фина. Она с удовольствием рассказывала истории из моего детства, Это ее её конёк. С тоской побивая морковный сок, я жалела, что это не Мартине. «Маленькая она была такая смешная!» — говорила мама. «Такая серьёзная! Мы с Кеном всегда шутили, что её первой фразой будет «Вы оплатили счет за электричество?» — весело щебетала она. «Кен — это мой отец», — объяснила я Фину. Он умер, когда мне было девять. «Святой был человек», — вздохнула мама. «Знаю, что следует радоваться его пребыванию в астральном мире, но до сих пор по нему скучаю. У нас была полная гармония, духовная и физическая». «Вы должны радоваться тому, что испытали счастье в жизни», — сказал Фин. «Это большая редкость». «Бог даст, и у вас самой будет так же». Я оторвалась от своей тарелки. «Мам, ты все неправильно поняла. Фин мой начальник». Я еле перевела дыхание. «У него очень хорошая аура». Мама повернулась к Фину. «Желтая. От вас исходит много желтого». «Это хорошо?» Спросил Финн, как будто и вправду интересовался этим. «Это, безусловно, позитивный аспект. Желтый, теплый цвет, цвет внутреннего я». «Не думала, что у тебя его столько». Я усмехнулась, но Финн остановил меня жестом. «Тихо. У меня такое чувство, что твоя мама и правда все про меня знает. «Желтый показывает, как мы относимся к себе и другим. Это говорит о том, что вы мудрый и уверенный в себе человек. У вас положительный жизненный настрой». И «Я тебе не говорила, что мама занимается цветотерапией», — вставила я. «А ты считала меня таким, как все», — повернулся ко мне Фин. «А как же Сама? Она такая мудрая, как я?» «У самой холодная аура, много голубого и индиго». Это говорит о том, что она бесстрашная, исполнительная и способна на самопожертвование. Кроме того, она добрая и практичная». «Спорим, тебе больше хотелось быть мудрой, как я?» Фин по-мальчишески толкнул меня локтем. «Вы очень хорошая пара», — торжественно произнесла мама, а я хмуро взглянула на нее из-под лобья. «Как вы это выяснили?» — засуетился Фин. «Желтый и голубой совсем не похожи». Но если их смешать, получится зеленый, а это цвет гармонии. Она улыбнулась, глядя на нас. Зеленый еще связан с сердечной чакрой. Зеленый дарит любовь, а это прекрасно. «Ну, вдоволь повеселился?» — спросила я, когда моя звёздная отбыла готовиться к вечернему сеансу. «Конечно, она немного странная, но...» «Она такая искренняя, просто лучится добротой. Ее нельзя не любить», — ответил Фин. Как может не понравиться человек, который так любит жизнь?» По дороге в офис я пыталась представить Фина, сидящего рядом с мамой, над тарелкой жареного тофу. Кажется, ее речи произвели на него впечатление, и я была очень благодарна, что Финн увидел в маме много хорошего. «Должно быть тяжело потерять отца в таком юном возрасте», — прервал мои мысли Финн. «Скучаешь по нему?» «Не особенно», — честно призналась я. «Мы жили тогда в коммуне, вокруг меня было много разных людей. Маме намного тяжелее, они и правда очень любили друг друга. Мне кажется, что она занялась оккультизмом, чтобы как-то отвлечься». Я вздохнула. «В конце концов, кто я такая, чтобы говорить ей, во что верить, а во что нет?» «Не могу представить тебя в коммуне», — сказал Финн. «Я ее ненавидела. Но надо признать, что для мамы лучше места не найти». Я мечтала, чтобы она нашла себе что-то другое, жила среди нормальных людей, в реальном мире. И думала об оплате счетов за электричество. Именно. Родители не интересовали такие мелочи, поэтому электричество все время отключали. Им казалось смешным, что я об этом беспокоюсь. Но если бы я не следила за счетами, этим вообще бы некому было заняться. Судя по рассказам, твои родители были полной противоположностью моим, признался Фин, когда мы переходили дорогу по пути в офис. Мои, помешанные на финансовой стороне жизни, считали, что если у них есть деньги, чтобы платить за хорошую школу для нас с Лексом и купить нам все, что мы хотим, они выполнили родительский долг. Финн грустно усмехнулся. «Мы неблагодарное поколение, да? Наши родители сделали для нас все, что могли. Не их вина, что нам нужно, совсем другое. Мои родители тоже иногда доводили меня до бешенства, как и твои, но это не значит, что мы их не любим». Я до сих пор стремлюсь заслужить одобрение родителей, поэтому и вернулся в Гибсон и Гриф. «Ты хоть стараешься», — сказала я. Моя мама была бы счастлива, если бы я бросила работу и стала проводником энергии для спасения Земли. Я не уверена, что она вообще знает такое слово «карьера». В этот момент мы проходили мимо кафе, где готовят бургеры. Фин остановился и с удовольствием вдохнул запах жарящегося на гриле мяса. «Как пахнет эта вредная еда!» Он взглянул на меня сверху вниз. «Ты еще хочешь есть?» «Что? После всех этих водорослей и травы ты еще спрашиваешь?» Мы взяли гамбургеры с собой, сели на ступеньках напротив Национальной галереи и любовались Трафальгарской площадью. «Что ты делаешь?» Спросил Фин, увидев, что я пытаюсь вытащить из бургера маринованные огурцы. «Не люблю ничего маринованного». Я огляделась, размышляя, куда их деть. «Так отдай мне!» И я, не раздумывая, сунула огурцы ему в булочку и с наслаждением откусила кусок бургера. «Мы ведем себя, как настоящая семейная пара», — сказал Фин. Только бы он не вспомнил о нашем плане. Не могу поверить, что согласилась на эту авантюру. Я очень надеялась, что Фин сейчас скажет, что это была шутка. Он просто меня разыграл. «Ты правда сказал Лексу, что мы встречаемся?» — осторожно спросила я. «Нет», — усмехнулся Фин. «Я сказал, что мы безумно влюблены. Я хотела отвести взгляд, и не могла. Казалось, мне не хватает воздуха. Сейчас я задохнусь от переполнявших меня эмоций. Околдованная взглядом этих голубых глаз, я почувствовала головокружительную легкость, как будто вокруг никого и ничего нет. Я не ощущала ни холода каменных ступеней, ни запаха бургера, ни порывов ветра. Был только он и его смех. Хотелось, чтобы время остановилось, а я вот так сидела бы и, не отрываясь, смотрела на Фина. Мне стоило больших усилий отвести взгляд. Я словно проснулась и заметила туристов, гуляющих по площади с фотоаппаратами и камерами, позирующих на фоне каменных львов и рассматривающих колонны Нельсона. Над нами кружили голуби, мимо проезжали красные автобусы. Куда бы я ни смотрела, перед глазами стоял образ Фина. Я видела только его лицо и сводящую с ума ухмылку. Я внимательно рассматривала лицо. Мужественная линия подбородка, щетина, необыкновенные лучистые глаза. Когда он успел стать таким родным? Мне казалось, я даже знаю, как быстро растут у него волосы, сколько морщинок в уголках глаз. Мне стало не по себе. Я попыталась представить Джонатана, но не смогла. «И что сказал Леке?» Я постаралась, чтобы голос звучал естественно. «Он тебе поверил?» «Конечно. А почему нет?» «Мы были бы странной парой». «Твоя мать так не думает», — напомнил Фин. «Моя мать верит, что феи танцуют среди цветов на лугу. В ее лексиконе нет слова «странный». Леки был удивлен только тем, что ты в меня влюбилась». Фин смял пустую упаковку. «Кажется, он считает тебя слишком благоразумной и неспособной на такие поступки». «Он же не видел, как ты пьешь мартини с гранатовым соком?» «Щеки мои запылали. Никогда не притронусь к мартини». А я думала, его больше удивило, что ты в меня влюбился, сказала я, доедая бургер. Леки очень хорошо меня знает и привык, что я постоянно то влюбляюсь, то с кем-то расстаюсь, знает, что я не могу сидеть на одном месте и жить спокойной размеренной жизнью. Ему важно, чтобы я не причинил тебе боль. Леки знает мой характер. Когда ты бросишь меня ради Джонатана, я, пожалуй, уйду на покой.